Глава 3 «Он сдает!» Кемаль взвесил на руке хрусталь, наполненного вином бокала, и посмотрел в небесное сияние глаз Вертуна. Ресторанная платформа парила над одним из городских парков метрополиса, светившимся в сгущающихся сумерках гирляндами фонариков и великанским огненным глазом чертова колеса. Взгляд молодого человека скользнул по кронам лип, и, поднимаясь все выше, застыл на полярной звезде. С каждым днем он сдает все сильнее. Орден не может быть столь пассивен на пороге тех перемен, которые назрели внутри Федерации. Да чего там, эти перемены скоро захватят всю галактику. И Орден Креста и Полумесяца будет на острие этих перемен, вне зависимости от того, хочет этого то Меохига или нет. Помедлив, он отвел глаза и медленно произнес. После нашей сегодняшней беседы с ним я согласен с вами, Сергей. Ордену нужен новый гроссмейстер. Разумеется. Голос Вертуна был вкратчив, а улыбка приветлива. Когда собеседник принимает твою точку зрения, главное его не спугнуть. Не думаю, что Томео Хига еще долго будет пребывать на этом посту. Я обещаю вам всестороннюю поддержку. Ну, когда... — Юноша замялся. — И я оценю это предложение. Смиренно и почти нежно проговорил, если не пропел Вертун. — Вам не следует так волноваться и переживать. Мы оба делаем нужное дело, служим благу всех истинно верующих и благу Тиранской Федерации. И перед величием этой цели мелкие детали — ничто. Бекир Кемаль молча, словно нехотя, кивнул. «Скажите, то велел вам контролировать мои действия, верно?» Все так же кротко спросил Вертун. Кемаль снова кивнул. Вертун полуприкрыл глаза и поклонился. «Поверьте мне, как будущий глава Ордена вы сильно облегчите себе жизнь, занимаясь политикой, и оставив тонкости оперативной работы профессионалам. Я почтеннейше прошу вас не контролировать как мои действия, так и работу» которую предстоит проделать Дабл-У. Вся эта языческая история с полуземлянином-полуяранцем подоспела очень вовремя. И я в силах сделать так, что ее дальнейшее развитие будет весьма на руку как Ордену и нашей Родине, так и лично вам».